Глава восьмая. Пару минут молчания. это серьезно, Сэмертон?» — все еще не веря, спросила Нарихорн. «Я не ослышался?» «Нет, не ослышались. Я понимаю, насколько несуразно это для вас звучит, но, думаю, другого выхода нет. По крайней мере, мы сейчас не в том положении, чтоб рисковать. Мы не должны упускать ни одну мелочь, которой могли бы воспользоваться. Кто знает, что будет, если урбрику удастся воплотить все задуманное». «Да уж, эти люди...» — король посмотрел на меня, видимо, вспомнив, что я тоже человек. «Не все, конечно, такие. Но, как правило, добра от них не стоит ждать. Я понятия не имею, как сказать нашим старейшинам о твоем предложении. Не думаю, что кто-то пойдет на это, даже учитывая все твои заслуги». «Дело не в заслугах», — ответил я. «Возможно, судьба всего мира сейчас стоит на кону». И если честно, я даже не знаю, кто опаснее. Безумный король, который захотел покорить весь мир. Или же бесчисленное множество чужеземцев, которые увидят в этом событии века и не захотят оставаться в стороне. Мы обязаны хотя бы попробовать, — продолжил я настаивать. Я и сам не ожидал, что осмелюсь предложить что-то подобное. Но, как говорится, кто не рискует, тот не сидит в высшем кругу эльфов. Никому из высшего круга точно не понравится, что человек будет одним из них на равных. И, естественно, никто эту затею не поддержит, хотя нам главное убедить старейших. Подобные события лишь они способны утвердить. Наконец-то король всерьез задумался о моем предложении. Конечно, такого никогда не было, и никто даже в самых смелых фантазиях не рискнул бы предположить что-то подобное. — В смелых фантазиях или же в самых ужасных снах? — подумал я. — Все когда-то бывает в первый раз. Почему бы нам не стать новаторами? усмехнувшись, ответил я. «Сумасшествие». Казалось, король уже не слышит меня и продолжил говорить, затерявшись где-то в своих мыслях. «Ну что ж, пойдем. Времени у нас малым». Уже во второй раз я направился навстречу к старейшим и снова с очередной безумной идеей. Только в этот раз я шел в сопровождении короля, и благодаря этому происходило все намного быстрее. Но, прибыв к месту назначения, Анарихорн попросил меня остаться и подождать. Я надеялся зайти вместе с ним, так как боялся, что он не сможет достаточно полно передать сложившуюся ситуацию, но король был непреклонен. Вышел он тоже достаточно быстро, и для меня время и тянулось неумолимо долго. Волнение сильно сказывалось, и, не зная, на что отвлечься, я успел в малейших подробностях рассмотреть рельефный рисунок на одной из блистающих колонн, и, на удивление, эти странные и всегда непонятные для меня узоры показались мне знакомыми. «Нам придется подождать», — сказал он, опережая мои вопросы. «Старейшие сказали, что даже они не вправе сами решать подобные вопросы. Завтра с утра соберут всех членов высшего круга, и решение примется путем голосования». «Голосование, значит?» «Тогда у меня нет шансов», — расстроенно подумал я. «Но перед этим тебе дадут слово. Объясни все максимально понятно. Это твой единственный шанс», — закончил король. Естественно, не могло быть все так просто. Хотя мне повезло, что они хотя бы не послали меня куда подальше. Думаю, это лишь потому, что к ним пришел сам король. Меня, наверное, и слушать бы не стали, подумав, что я совсем спятил. А ведь и правда, на самом деле я недалеко ушел от Урбрика со своими замашками. Вот ведь вопрос, кто из нас еще более сумасшедший. Остаток дня я провел за убийством мобов в лесу эльфов. А когда вышел из игры, чтобы отдохнуть, понял, что просто не смогу сегодня заснуть. В итоге, зайдя обратно посередине ночи, я продолжил свой кач и с первыми лучами солнца вернулся в столицу. «Хм, а ведь я мог бы продумать свою речь. Но я настолько привык действовать по ситуации, что мне даже в голову не пришло подготовиться заранее. Может, оно и к лучшему? Планирование подобных вопросов не мое». «Ты готов?» — спросил меня Нарихорн, как только мы встретились. — Снова этот вопрос? В очередной раз? — Конечно же, нет. Как можно быть готовым к чему-то подобному? — Готов, — твердо ответил я. — Тогда пойдем. Члены высшего круга еще не все собрались, но лучше нам быть там заранее. В данном случае не стоит заставлять их ждать. — Я тоже так считаю. Король снова зашел внутрь, оставив меня одного. Ждал я в этот раз гораздо дольше. Прошло не меньше двух часов, прежде чем двери в зал открылись. Откуда вышел один из эльфов, напоминающий стражника, но выглядел он более презентабельно и увереннее. Наверное, он тоже один из боевого круга Шелест. Правда, я не заметил у него никакого оружия. Сначала он посмотрел в мою сторону, после обвел взглядом все остальное помещение и, вновь переведя свой взор на меня, произнес. «Вас ожидают. Пройдемте». «Коротко и ясно. Но мне большего и не нужно». Когда я зашел внутрь, первым же делом бросилось в глаза, что столы, за которыми сидят эльфы, расположены совсем по-другому. Насколько я понял, все старейшие сидят слева, а высший круг эльфов — справа. Это что, я столько ждал, пока они тут перестановку сделают? Но больше меня интересовало, как они зашли все сюда. Если они были не в сборе, то каким образом сейчас они собрались? Мимо меня точно никто не проходил, а в этом помещении больше не видно никаких входов или выходов. Хотя не об этом надо сейчас думать. «Все члены высшего круга на месте. Можем приступать!» Поднявшись со своего места, обратился куда-то в пустоту один из старейших. «Все на месте?» «Десять. Вроде все верно. Кажется, если мне не изменяет память, всего их должно быть двенадцать, но есть два вакантных места. Так почему бы не позволить мне занять одно из них?» В зале повисла тишина, и все взоры были направлены в одно место. Точно на меня. Чё, так сразу? Без каких-либо прелюдий? Я чувствовал себя не в своей тарелке. Крайне неудобно начинать не с того, ни с сего. Даже никаких вопросов от них не последовало. Может, так специально и задумано? Чтоб как можно сильнее смутить выступающего? Пусть так. Не время сейчас сомневаться. Сделав глубокий вдох, я начал говорить. Добрый день. Думаю, вы все меня знаете. Поэтому я сразу приступлю к делу. Не знаю, в курсе ли вы последних событий, случившихся по ту сторону холмов. Но на всякий случай я вкратце вам опишу сложившуюся ситуацию. Король людей Урбрик смог собрать. Мы в курсе, что этот человек сделал, на что претендует. И знаем, что все благодаря небезызвестным чужеземцам. Достаточно агрессивно перебил меня один из членов высшего круга, говоря так, словно в этом есть и моя вина. Будто я принимал в этом участие. Кстати, да, мне же также было выдано это задание самим королем, но я благополучно, по чистой случайности, его пропустил. Тогда сразу к сути, продолжил я, чувствуя крайнюю неловкость. И что, просто так взять и сказать? Я считаю, что мне необходимо вступить в высший круг эльфов? Даже звучит смешно. Какой же тогда это круг эльфов, если в нем будет человек? Кажется, я только что сам же и разбил все свои ожидания. Дело в том, что большую опасность представляют именно чужеземцы. Огромное множество таких, как я. И я намерен. Вот именно, таких, как ты, где гарантии, что ты не заодно с ними? Как мы можем допустить тебя до самого святого? Это просто неприемлемо. Снова не дав договорить, вмешался все тот же эльф. Я понимаю, что для вас все это непривычно. Но эльфы мне стали гораздо ближе людей, и я готов сражаться с вами против остальных. Но мы вряд ли сможем выстоять против такой огромной армии. Поэтому нам и следует постараться по максимуму переманить и других игра то есть чужеемцев, на свою сторону. Да даже если не переманить, то хотя бы сделать так, чтобы они остались в стороне». «А для чего вам вступать в высший круг?» — задал достаточно резонный вопрос эльф с другой стороны, один из старейших. «Во-первых, так мои слова будут иметь вес». Начал я говорить то, что первое пришло в голову, а ведь мог бы хотя бы в этом подготовиться. Во-вторых, так я точно дам всем понять, что я по другую сторону, и здесь не так, как все люди себе все представляют. У эльфов такое же королевство, со своими устоями, правилами, жителями. Здесь есть куда расти где развиваться, и можно стать членом вашего королевства и даже больше, и жить в мире, а не разжигать непонятную войну. Приведя еще несколько не убедительных доводов, я решил прибегнуть к крайнему пункту. «Нам сейчас главное придумать, как противостоять урбрику. Это самая главная цель и задача. Но когда мы с ней закончим, если я вас чем-то не буду устраивать, то я сам с удовольствием сложу полномочия. Мне не будет смысла продолжать оставаться в высшем кругу, если мне здесь не доверяют». В помещении начали слышаться шорохи и перешептывания. Я уж было подумал, что мои слова подействовали, и эльфы начали хотя бы рассматривать мою кандидатуру. Но тут снова заговорил тот первый, что перебил меня вначале. «Это все немыслимый бред. Чтобы человек стал членом высшего круга эльфов, до нас засмеют даже гномы. Эта новость разлетится по всему миру. Урбрик и без нашей помощи со смеху помрет». «Но ведь это нам только на руку», — в шутку произнес я. «Я категорически против». «Понятно. Если это все, предлагаю приступить к голосованию», — заговорил тот же старейшина, что и до этого обращался ко мне. «Пусть каждый напишет на листе бумаги». «Думаю, это ни к чему!» — снова встрял этот выскочка. «И так понятно, что никто в здравом уме не станет голосовать за эту безумную идею. Лишняя трата бумаги, вообще все это собрание, лишь лишняя трата времени. Просто поднимите руку, хоть один из здесь присутствующих, кто за то, чтобы человек находился в высшем кругу? Хоть кто-то выскажется в поддержку человека, кто-нибудь, тогда и я, может быть, задумался бы. Вот подонок. Он сделался специально, чтобы унизить меня, выставив на показ то, что никто меня не поддержит? Или же побоялся, что в тайне кто-нибудь проголосует «за», а так публично не станет выступать в мою сторону? Даже король сидел молча. Конечно, он ничего мне не должен, но я надеялся. Пару минут молчания, несколько робких переглядываний, и на этом всё. Все, чего я добился этим собранием, — это пару смешков и несуразности самой затеи. Так я и думал. Приятно было вас всех повидать, но мне пора. Полагаю, на этом собрании можно закончить. А я вот полагаю, что вы все забыли, чего нам стоило прошлое пришествие короны императора в наши земли. Давайте не будем спешить и еще раз обдумаем наше положение. Моему удивлению не было предела. Кто это такой смелый решил высказаться против всех? Белигорн? Откуда? «Точно, он ведь тоже член Круга, но я его не видел до этого момента. Одиннадцатый! Он пришел только что, но как, когда и откуда?» «Поскольку мы все здесь собрались, давайте сразу же обсудим дальнейшие действия против человеческого короля и наши шансы на успех. Когда еще представится такая возможность?» Продолжал молвить поднявшийся Белигорн. «Уважаемый Паэниас, вы громче всех кричали о несуразности данной затеи, «Думаю, справедливо будет, если вы первые выскажете свои мысли. Самое время задуматься, как вы и обещали». На лице эльфа отображался целый спектр эмоций, и вот цвет поменялся за мгновение от бледно-белого до пурпурного. «Тогда я продолжу», — после недолгой паузы снова заговорил Биллигорн. «Лично я не вижу других вариантов». Вы все знаете, что последнее время я достаточно долго отсутствовал в наших краях и успел повидать много нового. Наш мир изменился и продолжает меняться. Вам сложно будет это представить, но чужеземцев действительно сотни тысяч. И все они являются умелыми воинами, магами, шаманами и непонятно еще кем. Многое я попросту видел впервые. Взять даже сэммертона Думаю, вы уже успели убедиться в его способностях. В навыках он уступает немногим эльфам, а ведь он всего лишь человек, как многие скажут из вас. Всего лишь человек с одной лишь разницей. Он чужеземец, и их способности нам неизвестны. А теперь представьте сотни тысяч таких перед нашими стенами. Что будем делать? Справимся? Или оставим на произвол судьбы наши земли, наши леса, наши семьи? Даже я все больше проникался каждым его словом. «Думаете, что-то само по себе образуется?» — продолжал он. «Или же все-таки лучше самим все взять в свои руки и начать действовать? Если так, то предлагайте». Пару минут молчания, несколько робких переглядываний, и на этом все. «Тогда я предложу. Предложу довериться единственному человеку, который уже не раз доказывал нам свою верность, который неоднократно показывал свое небезразличие к нашим судьбам, который сейчас делает все, чтобы помочь нашему королевству. Разве ему была выгода лететь сюда из далеких земель за холмами ради того, чтобы просто предупредить о надвигающейся опасности? Но он снова сделал это, как и тогда, когда спас меня из пещеры. Если у вас нет других идей, мы обязаны попробовать воплотить эту затею. Если у нас не получится, то и сожалеть потом будет некому. Мы не покоримся. и нас «Уничтожат!» После недолгой паузы первым заговорил один из старейших. <coughs> «Ну, по поводу уничтожат, думаю, вы все-таки загнули, уважаемый Белигорн. Конечно, чужие ямцы непростые, да и их немало, и мы не лыком шиты. И все же доля правды в ваших словах есть. Мы не можем пустить сейчас все на самотек. Пока есть время, мы должны подготовиться. Человек <coughs> Сэмертон, так чем вы сможете помочь?» Я собирался постараться отговорить чужеземцев от войны против других раз хотя бы против эльфов, но не могу обещать, что многие меня послушают. Король Урбрик обещает одарить верных ему большой силой и, наверное, богатствами. Если же они не захотят прислушаться, то мой меч будет вместе с вашими. Я подумал о том, что даже если бы я раскрыл свою личность тёмного незнакомца, это лишь помогло бы урубрику сплотить всех людей против ещё одной угрозы. В данном случае у меня уже закореняла репутация самого главного злодея в мире. Тут и ему меня будет непросто переплюнуть. Ведь его цели, какой-никакой, но имеют смысл. Я же для всех словно спятивший мясник, который без причины рубит всех подряд на куски. «Ха! Маловато!» «Какие-то еще предложения?» — обратился ко всем Белигорн. «Так сразу не сказать, нужно время, чтобы все обдумать». «К сожалению, у нас нет этого времени», — впервые заговорил король. «Но это было, кстати», — снова молчание. «И все равно я против этого. Мы придумаем что-нибудь еще». «Ничего удивительного. Поверьте, я, как никто другой, вас понимаю», — ответил Белигорн. Ещё полгода назад я рассмеялся бы в лицо любому, кто предложил бы подобную чушь. Но сейчас мои глаза открыты. Я ясно вижу всю ситуацию, и у нас очень мало шансов. Но есть компромисс. Некоторые слушали его, смотря куда-то в сторону. Но после этих слов каждый взгляд был прикован к Белигорну. «Компромисс? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду древний ритуал. Не смотрите так» сэммертон возможно, единственный человек, который способен пережить его. Я в этом убедился еще тогда, когда он в первый день своего обучения дошел до 50 секунд боевого транса, но тогда он был слабым. Сейчас его дух и тело закалились. Он справится». «А, я понял, мой дорогой друг, вы решили убить человека», — заговорил оживившийся Паэниас. «А это не такая уж и плохая идея». «Это невозможно! Вы действительно решили убить нашу последнюю надежду?» всё возможно! Вы еще плохо знаете нашего человека!» Почему он так выделил слово «нашего»? «И с каких это пор я вообще стал их?» В зале снова воцарилась тишина, пару минут молчания, но в этот раз все взоры были направлены на меня.